Глава восьмая. Кто? К вам, джентльмен, миледи. Взяв визитную карточку с серебряного подноса, на котором ее подал лакей, леди Тревлин прочла имя Пол Тальбот и приписку, сделанную карандашом: "Умоляю принять меня". Лилиан стояла рядом. Она тоже видела карандашную строку. Взгляды матери и дочери встретились. Девичья Личиков, вспыхнув надеждой, явила такие любовь и томления, что леди Тревлин просто не смогла разочаровать дочь или допустить, чтобы она маялась с неизвестностью. Я приму его, молвила Миледи. Ах, моя великодушная мама! воскликнула Лилиан и бросилась обнимать леди Тревлин. Задыхаясь от волнения, она добавила. Встречи со мной он не просит, значит, мне присутствовать нельзя. Не беда! Я спрячусь в эркере и смогу выйти или выскочить в сад, в зависимости от того, с чем явился Пол. Разговор происходил в библиотеке. Лилиан нравилась эта комната, ведь с нею у девушки, в отличие от матери, не было неприятных ассоциаций. И леди Тревлин, подавляя тяжелые воспоминания, частенько сидела с дочерью именно здесь. Сейчас Лилиан, чтобы слова не расходились с делом, скользнула в эркер и задернула тяжелые шторы. и как раз вовремя, ибо возле дверей послышались шаги пола. Миледи, с женской ловкостью скрывая волнение, поднялась и приветливо протянула руку, однако гость, поклонившись, произнес почтительно и серьезно. Впрочем, в интонациях его угадывалась буря чувств. «Простите, леди Тревлин, сначала выслушайте меня. Если и после моей речи вы подадите мне руку, я с благодарностью приму ее. Миледи заметила, что Пол очень бледен и еле сдерживает волнение. Он имел вид мужчины, который, ценой огромных усилий, настроился на выполнение трудного и очень важного задания. Сочтя эти признаки естественными для влюбленного, что явился свататься, Миледи с улыбкой уселась в кресло и спокойно отвечала. «Я готова выслушать тебя, Пол. Говори без утайки и помни, что мы связаны давней дружбой». Хотел бы я об этом забыть. Тогда моя задача упростилась бы. Пробормотал пол со смесью сожаления и решимости, облокотился на высокую спинку стула и вытер влажный лоб. Глаза его выражали столь глубокое сострадание, что сердце Миледи содрогнулось от дурных предчувствий. «Я должен поведать вам длинную историю и спросить вашего прощения за недостойные поступки», которые я совершил, будучи юнцом. В то время мною двигало ложное представление о долге. Теперь я осознал свои ошибки и раскаиваюсь в них. Начал пол. «Продолжайте», — велела Миледи. Ею постепенно овладевал ужас. И требовались все силы, чтобы достойно встретить неминуемое потрясение. Она позабыла, что Лилиан прячется в Эркере. Она позабыла обо всем и видела только, что молодой человек ведет себя странно и внимала ему, замерев как изваяние. Пол, по-прежнему очень бледный, поспешно заговорил. Лишь глаза его выражали жалость и раскаяние. Двадцать лет назад некий английский джентльмен встретился в итальянском городке со старым приятелем — женатым на местной красавице. У нее была столь же прелестная сестра. Наш джентльмен влюбился и тайно женился из опасения, что отец, если проведает об этом браке, лишит его наследства. Прошло несколько месяцев, и джентльмену потребовалось вернуться на родину, ибо отец его скончался, нужно было принять титул и имение. Джентльмен уехал один, пообещав, что вызовет к себе жену, когда разберется с делами. Своим знакомым в Англии он даже не намекнул, что женат, намереваясь явить красавицу-итальянку сюрпризом. Однако он пробыл в Англии совсем недолго, когда пришло письмо от старика-священника, жившего в том же итальянском городке. Священник сообщил, что там свирепствует холера, что она прибрала половину населения, и в числе жертв — его жена и друг. Известие стало ударом для джентльмена. Чуть оправившись от горя, он заперся в своем поместье и попытался обо всем забыть. Случайность столкнула его с другой прелестной женщиной, и он вступил в новый брак. Не прошло и года его супружества, когда в доме появился тот самый друг, якобы умерший от холеры, и сообщил, что жена его жива, и что она родила ему дитя. Во время эпидемии кругом царила неразбериха. Вот священник и перепутал сестер. Старшая из них действительно умерла. «Это мне известно. Продолжайте». Сорвалось с белых губ Меледи, которая в упор глядела на рассказчика. А Овдовевший друг и его свояченица вместе бежали из проклятого городка. Удача им не улыбнулась. Они долго ждали писем, и сами писали исчезнувшему мужу, но ответа не было. Сразу отправиться в Англию им не дали болезни бедность. Родилось дитя. Друг, побуждаемый свояченицей и собственными интересами, все таки прибыл в Англию, узнал, что сэр Ричард женился вторично и крайне опечаленный поспешил к нему в поместье. Легко вообразить ужас несчастного. Он обещал ничего не требовать от сэра Ричарда, и хранить его тайну, пока сэр Ричард не придумает, как изменить ситуацию к лучшему. С тем он и уехал. Сэр Ричард в своем прощальном письме к леди Тревлин не лукавил. Он и впрямь был намерен совершить самоубийство, ибо не видел иного выхода. Обе женщины были ему дороги, и обеих он невольно обманул. Пистолет лежал тут же. Но смерть пришла сама, сняв лишний грех с души женца. Пол замолк, чтобы перевести дыхание. Однако леди Тревлин, бледная, точно мраморная статуя, жестом велела ему продолжать. Друг только и успел, что добраться до дома и поведать свояченице печальную историю. Его силы иссякли, и он умер. Умерла и бедная женщина. Удар оказался слишком тяжел для нее. Перед смертью она взяла со старого священника клятву. Он добьется, чтобы ее дитя получило права и имущества, которые полагаются ему по рождению. А главное — обрело имя отца. Увы, священник был беден, а дитя не отличалось крепким здоровьем. Многие годы священник бездействовал. К тому времени, как дитя достаточно подросло, чтобы спросить о своих отце и матери — и потребовать то, что ему причиталось, свидетельства законности брака были утеряны. Остались лишь кольцо, письмо и имя. Священник совсем одряхлел, у него не было ни друзей, ни денег, ни доказательств. Зато меня распирало от юношеской энергии и уверенности. Сам еще мальчишка, я решил, что миссия эта мне по плечу. Я добрался до Англии, проник в Тревлинн-холл, и посредством целого ряда хитростей и уловок, среди которых к моему стыду числятся отмычки и ложь о самомбулизме, сумел собрать немало доказательств. Увы, ни одно из них не считалось бы достаточно убедительным в суде, ибо только вам, миледи, было известно, где находится прощальное письмо сэра Ричарда. «Я обшарил все закоулки в вашем доме и начал уже отчаиваться», когда получил весть о смерти отца Косма и поспешил в Италию, ведь некому, кроме меня, стало заботиться о Елене. Оказалось, что старик-священник сохранил все переданные ему мною бумаги и даже отыскал свидетелей, готовых подтвердить законность брака. Тем не менее, в течение четырех лет я не предпринял ни одной попытки заявить права на титул и имущество. «Почему?» Выдохнула Миледи едва слышно, ибо надежда затеплилась в ее сердце. Меня останавливало чувство благодарности. Голос Пола впервые дрогнул. «Я был вам чужой, а вы дали мне приют. Мысль о вашей доброте, о милостях, которые вы расточали одинокому юноше, всегда жила в моем сердце. Я помнил об этом, даже совершая неблаговидные поступки, не мог забыть этого даже вдали от вас. Но Елена не давала мне покоя. Ради меня самого она требовала, чтобы я сдержал клятву, данную священником несчастной оставленной жене, и угрожала, что сама расскажет всю историю. Щедрость Тальбота не оставила мне предлогов и дальше уклоняться. И я приехал сюда с целью завершить тяжелейшее задание во всей моей жизни. Я опасался, что обращение в суд вызовет долгие прения, и хотел прежде открыться вам. Но судьба благоволила ко мне. И вот найдено последнее доказательство. «Где? Где вы его нашли?» вскричала леди Тревлин и, охваченная ужасом, вскочила на ноги. «В гробу сэра Ричарда, там, где вы его спрятали, не решившись уничтожить, но и страшась хранить в доме». «Кто же меня выдал?» Ледя Тревлин обвела комнату полубезумным взором, словно обвинителем мог оказаться призрак. «Вас выдали ваши устами, леди. Вчера ночью я пришел сюда ради беседы с вами. Вы спали, вам снился тревожный сон, и вы говорили о бумаге, которую хранит тот, кто ее написал, и о вашем странном сокровище, ключе, с которым вы не расстаетесь ни днем, ни ночью. Тут-то меня и осенила догадка», тем более, что я вспомнил рассказы Эстер. Я взял ключ из вашей бессильной руки, нашел письмо на груди мертвого сэра Ричарда и вот требую, чтобы вы признали свою роль в этой трагедии. Я ее признаю. Я сдаюсь. Я отказываюсь от всего и прошу только явить милость к моей дочери». Леди Тревлин рухнула на колени. Хотя ее поза выражала смирение, Глаза женщины горели мольбой, ведь материнская любовь выжила под обломками огромного богатства и руин гордости. Кому же и являть к ней милость, как не мне? Господь, свидетель, я не посмел бы нанести мисс Лилиан такого удара, если бы не Елена с ее угрозами. Она вынудила меня завершить начатое. Передайте это Лилиан и скажите, чтобы не питала ко мне ненависти. Пока лились эти нежные слова, штора шевельнулась и вышла Лилиан. Из рассказа она вынесла единственную мысль, и с нею-то бросилась Полу в объятия, восторженно восклицая. «Брат! Брат! Теперь мне можно любить тебя!» Пол прижал ее к себе и целое мгновение блаженствовал. Лилиан первой нарушила молчание. Сквозь слезы умиления заглядывая Полу в лицо, И своей маленькой ладошкой поглаживая его щеку, она зашептала пылко, ибо в ней расцвела женственность. Теперь я могу любить тебя, не таясь. Теперь твоя женитьба на Елене не разобьет моего сердца. Ах, пол, ты по-прежнему мой, а больше мне ничего не нужно. Нет, Лилиан, я тебе не брат. А кто? Ответь ради всего святого! вскричала Лилиан, вырываясь из его объятий. «Твой возлюбленный, душа моя!» «Кто же тогда наследник?» Спросила леди Тревлин и встала на ноги, поскольку Лилия наглянулась на нее, ища защиты. «Я!» Голос принадлежал Елене, а она сама стояла на пороге, и ее прекрасное лицо было холодно и надменно. «Ты плохой рассказчик, Пол!» С горечью продолжала Елена. «Ты забыл упомянуть обо мне!» «Ты ни словом не обмолвился о моих бедствиях, о моем одиночестве, о моем недуге, о желании восстановить честь матери и вернуть имя отца, которое столь естественно для дочери. Ибо я — старшая дочь сэра Ричарда. Я могу доказать, что это так и есть, и я требую того, что мое по праву рождения, а в помощь мне — признание, собственноручно написанное моим отцом». Елена выдержала паузу, однако никто не сказал ей ни слова и тогда с легкой дрожью в голосе исполненном гордыни она продолжила пол выполнил свою миссию ему причитается награда мне нужно одно имя моего отца для такой как я титулы состояния ничего не значат я жаждала их получить только для того чтобы передать своему единственному другу неизменно нежному и преданному тебе пол «Я отказываюсь», — проговорил Пол почти яростно. «Я сдержал обещание, значит, теперь свободен. Ты поступила по-своему, а ведь я предлагал тебе за молчание все, что имею. Что ж, титул, земли, деньги отныне твои. Владей ими и радуйся, если сможешь. А мне награды за содеянное не нужно». И Пол отвернулся от Елены. «Не будь она слепа, Выражение его лица поразило бы девушку в самое сердце. Но даже не видя пола, Елена почувствовала его настрой, и угаданная ярость словно усилила некую тайную боль, ибо черты Елены исказились, и она, прижав руки к груди, воскликнула. «О да! Я вступлю во владение титулом, землей и прочим, ведь все остальное я утратила. Мне опротивила брезгливая жалость, власть сладка». И я воспользуюсь ею. Ступай прочь, пол, будь и ты счастлив, если счастье, возможно, с безродной женой, и если сочувствие, а то и презрение всего света, не слишком болезненны для твоей гордости. Куда мы пойдем, Лилиан? Ведь наш дом уже не наш. Кто нас приютит? в отчаянии спрашивала Леди Тревлин, раздавленная мыслью о позоре и бедствиях, что уготовано ее обожаемой. Ни в чем не повинные дочери. Я. Лицо Пола осветилось изнутри, и у леди Тревлин и Лилиан отпали все сомнения в его любви и преданности. Миледи, вы приютили меня, когда мне было негде преклонить голову. Теперь я верну долг. Лилиан, ты владела моими помыслами уже в те времена, когда юный романтик я носил на груди твой портрет. и клялся завоевать тебя, если будет угодно судьбе. Раньше мое положение сковывало мой язык. Теперь же, в час, когда прочие сердца могут закрыться перед тобой и твоей матушкой, мое сердце остается распахнутым для вас обеих. Позвольте мне защищать и лелеять вас, и тем искупить горе, которое я вам принес. Невозможно было противиться искренней настойчивости в голосе, и нежной почтительности пола, берущего под крыло двух обездоленных, ни в чем не повинных женщин. Обе инстинктивно прильнули к нему, чувствуя, что хотя бы один надежный друг остается с ними, что трудности его не отвратят. Тишина, которая выразительнее любых речей, воцарилась в комнате. Лишь изредка слышались всхлипывания и благодарный шепот. Да еще влюбленные — Обменивались клятвами, кои даются посредством взглядов, рук и губ. Елена была забыта. Наконец, Лилиан, от природы отходчивая, привыкшая стряхивать с души печаль, как цветок стряхивает дожинки. Подняла глаза, чтобы пол в очередной раз прочел в них благодарность и заметила одинокую фигуру в тени дверного проема. Ее вид вызывал жалость. Она так и не переступила порога библиотеки, ведь никто не пригласил ее войти, да и она не сориентировалась бы в незнакомой комнате. Руки Елена сцепила, закрыв лицо, словно незрячие глаза каким-то чудом увидели всеобщую радость, в которую она сама не была вовлечена. У ног ее лежал поношенный временем лист бумаги, дающий лишь титул и ни капли любви. Даже если бы Лилиан знала, сколь жестокая борьба между страстью и гордостью, ревностью и великодушием происходит сейчас в этом юном сердце, она и тогда не смогла бы взять тон, исполненный более прочувствованного сострадания и более искренней доброжелательности. Несчастная девушка! воскликнула Лилиан, мы забыли о ней, а ведь при всем своем богатстве. По сравнению с нами она бедна. Мы с ней урождены от одного отца и должны любить друг друга, несмотря ни на что. Елена, можно я буду звать тебя сестрой? Пока нет. Подожди, пока я это заслужу». И вот, словно нежный голос зажег ответную искру благородства, лицо Елены чудесно преобразилось. Она изорвала письмо. Клочки падали из ее рук. Она же говорила радостно и пылко. Я тоже могу быть великодушной. Я тоже способна прощать, и я похороню печальное прошлое. Смотрите, я отрекаюсь от всех притязаний, уничтожаю доказательства, обещаю вечно хранить молчание и довольствоваться единственным титулом — кузина Пола. «Да, вы счастливы, потому что любите друг друга», — добавила она с надрывом и залилась слезами. «Простите меня, имейте ко мне жалость!» «Не отвергайте меня, ведь я одинока! Я в вечной тьме!» Такая мольба предполагала один единственный ответ, и он был дан. Елена была принята, и взаимные клятвы, вечно хранить общую тайну, скрепились и основанный на жертвенности союз. Они жили счастливо, и Свет никогда не узнал, благодаря каким узам эти четверо Так предано друг другу, насколько точно исполнилось древнее пророчество и какую трагедию жизни и смерти отомкнул серебряный ключ.